3. Шимми бежал за плохим охотником за гробами, и Сей Сюзан пока не упал. Легкие горели огнем, бок свело судорогой. Он повалился на мягкую траву спуска с перекошенным от боли лицом. Какое-то время Шими лежал, вдыхая запах травы, отдавая себе отчет, что с каждой минутой расстояние до них увеличивается, но прекрасно понимая, что бежать, пока не утихнет боль в боку, он не сможет. А попытка подняться прямо сейчас приведет к тому, что боль снова уложит его на траву. Вот он и лежал, изредка поднимая голову и глядя вслед удаляющемуся плохому охотнику за гробами, и Сьюзан. И уже собрался встать, когда капризный укусил его. Не ткнулся мордой в задницу, отнюдь. Прихватил как следует. В последние 24 часа Капи тоже пришлось несладко, И ему не понравилось, что человек, который и навлек на него все эти несчастья, лежит на земле и отдыхает. «У-у-у!» — Шимми, вскакивая. Укус Капи оказал магическое действие. Шими начисто забыл про все остальное — «Зачем ты это сделал, Капи?» Шими энергично потирал зад, большие слезы боли катились по щекам. «Ужасно больно, сукин ты сын!» Капризный вытянул шею, обнажил зубы в сатанинской улыбке, какая удается только мулам и верблюдам, и заржал. Для Шими ржание это прозвучало как смех. Конец веревки, заменявший мулу поводья, лежал на траве меж его передних копыт. Когда Шими потянулся к ней, Капи попытался укусить его вновь, но юноша оказался проворнее, крепко врезав по узкой голове мула. Капи фыркнул и мигнул. — Ты это заслужил, старина Капи! — Шими схватился за веревку. — Из-за тебя мне придется неделю испражняться на корточках. И твоя глупая шутка привела к тому, что мне еще долго не удастся сесть на стул. Он обмотал веревкой запястье и залез на мула. Капи не попытался его сбросить, но Шими все равно болезненно поморщился, когда его травмированные ягодицы коснулись хребта мула. И все равно мне повезло, подумал Шими, двинув ногами в бока Капи. Да, задница болит, зато не надо идти пешком или бежать. Вперед, глупый! Капи вновь получил по бокам. Быстро! «Как можно быстрее, сукин ты сын!» За следующий час Шими неоднократно называл Капи сукиным сыном. По поводу и Бизонова. Проку от этого не было никакого. Крейсерскую скорость Капи выбирал по собственному усмотрению.